Глава 59. Ермакова к 1952 году решением Верховного Совета СССР значился уже не станком, но поселком городского типа. Весь берег, заваленный в 1949 году стройматериалами, теперь был застроен почти на 7 километров. По поселку ходили два небольших автобуса. Редко, не по расписанию и часто ломались но ходили внизу у берега стояла пассажирская пристань длинные грузовые и угольные причалы лесозавод с его транспортерами бромсбергами поднимающими лес из енисея пять магазинов торговали в центре и ближе к берегу построили и настоящую двухэтажную гостиницу в которой круглосуточно работал буфет и с буфетной наценкой спиртное всегда можно было купить на вынос Небольшой стадион в центре, рестораны, красивое здание клуба-театра были построены еще в 1950-м. Самым высоким зданием поселка была пожарка. А самым шумным – огромный собачий питомник на дворе. За электричество в Ермаково не платили. Дрова, уголь и воду тоже развозили бесплатно. Правда, много было и таких, у кого не было ни электричества, ни дров, ни воды. Сан-Городок, куда временами вызывали Горчакова, располагался на окраине, по дороге на первый лагпункт. В нем было несколько добротных бараков для больных, баня, пекарня, прачечная, барак для обслуживающего персонала. Лечили здесь и вольно наемных, и заключенных. Бараки последних были огорожены колючей проволокой, вроде небольшой зоны. Сразу за колючкой было и кладбище для заключенных. Вместо крестов или звезд им ставили безымянные колышки с лагерными номерами. Вольно-наемных специалистов, тех, что специально приехали на стройку 503, было немного. И большую часть жителей поселка составляли солдаты, офицеры и недавние заключенные, отбывшие свои сроки. Многих из бывших лагерников особенно специалистов, принудительно оставляли в ссылке. Другие не уезжали сами, обжились, обзавелись семьями, а зарплаты и снабжения в Ермакова были намного лучше, чем на материке. А бывало и так, что, скажем, муж уже отбыл ссылку и мог уехать, но жене еще положено было отбывать сколько-то лет. Или кому-то одному выписывали ссылку навечно. Так и оставались. И рожали детей и те учились вместе с детьми вольных или полувольных, и никто не делал никакой разницы. Это была жизнь, если отвлечься, то и вполне счастливая, с гуляниями и танцами, кино и концертами художественной самодеятельности, с соревнованиями по волейболу или лыжными гонками, в которых ДСО «Спартак» — общество профсоюзов — билось с локомотивом «Железнодорожники» и «Динамо», Органы внутренних дел и госбезопасности. И за эти гонки выходил болеть весь поселок. Конечно, это была странная, искусственная жизнь. Она говорила только о том, что человек может приспособиться почти к любым условиям. Если бы не строительство 503, никакой такой жизни здесь точно не было бы. Но она была. Здесь жили и работали люди. Горчаков снова получил пропуск и стал бывать у Николь. Она жила вместе с Помиранцевым, который через знакомых сыльных нашел отдельный домик. И теперь они могли разговаривать в полный голос. Здесь же Николай Михайлович халтурил, чинил радиоприемники, плитки, антенны, часы и всякое другое. Николь Скляр больше не разговаривала по-французски и называла ее только Катей. Новостей от Белова не было уже два месяца. Помиранцев, как ангел-хранитель, явился к ее истерзанной душе. Он не давал ей тосковать. На Рождество сидели втроем с Горчаковым. Мужчины выпили, Николь запекла ситрину, стала раскладывать рыбу. Тарелки были ленинградского фарфорового завода. Сансаныч настоял купить. Николь всегда это вспоминала, когда брала их в руки. Бокалы и рюмки тоже были красивые. «Хрустальные». «Что, Катя?» — Помиранцев качнул девочку на колени. «Папу помнишь? Хороший у нас папа». «Не наступайте на сердце, Николай Михайлович. Она его не узнает». «Узнает! Вон, Георгий Николаевич своих сыновей не видел. Никогда узнал бы. Как же?» «Нельзя не узнать. Душа обязательно толкнет. Моему сейчас под сорок, а и то узнаю». Катя, крупная для своих десяти месяцев, решительно сползла с коленей Николая Михайловича и пошла к матери. Николь взяла ее к себе. Мужчины выпили еще по рюмке и вышли на воздух. — У вас-то дома как? — спросил Померанцев, прикуривая. — Вы извините, что я вас приплел. Иногда я не знаешь, что сказать. Горюет она очень. На людях нет, а сама с собой плачет. Сидит, перебирает его вещи. Все нормально, не извиняйтесь. Моя жена, кажется, замуж вышла. Полгода уже писем нет. Жалеете? Горчаков помолчал, словно размышляя. Потом улыбнулся. Иногда хочется, конечно, увидеть. Но знаете, это просто такое желание. Я и представить их себе не могу.